Глава шестая. Шахматный этюд. На следующий день я снова встретился с папой в его кабинете, с защищенным барьером. Клиф стоит рядом. Ваше святейшество, рад видеть вас. В добром здравии!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 «Действительно, я коснулся, собственной щеки. Хотя только недавно побрился, я почувствовал остатки щетины. И я был в такой ярости, вспоминая речи Клэр, что просто не смог уснуть прошлой ночью. Уверен, мое лицо сейчас выглядит просто ужасно». «Да». «Итак, чем вызван ваш сегодняшний визит?» «Папа вел себя так, словно видел меня насквозь. Вероятно, ему уже сообщили о деталях касательно Зенит. Прошлым вечером моя мать была похищена». «Ясно. Вы знаете, кем?»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 Слишком уж большие преимущества это мне дает, чтобы правая рука дракона лично пришел ко мне с такой тревогой на лице и попросила помощи. Могу я спросить, почему вообще Дом Лотрея пошел на такое безрассудство, рискуя стать вашим врагом и создавая проблемы тому, кого не зря прозвали правой рукой дракона? Я и сам не знаю. Нет ли у вас самого такой информации? Если подумать, Клэр с самого начала смотрел на меня сверху вниз. Хотя она не применила читать Аишу, мое приветствие она просто проигнорировала. Несмотря на общую видимость,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 Даже если Клэр и слышала об этом, у многих людей есть свое чувство ценности. В конце концов, я не принадлежу к дворянам и не занимаю ключевой пост какой-нибудь стране. Даже если она слышала, что я являюсь подчиненным какого-то сильного воина, которого прозвали драконом-богом, возможно, она не до конца понимает истинное значение этого. Даже если я упомянул, что у меня есть связи с Ариэль, вероятно, она просто не знает, как тесны эти связи. Возможно, она посчитала, что я просто очередная бессильная личность.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 «Итак, Рудеус Доно, что именно вы можете сделать для нас?» «Что могу сделать, да? Если перефразировать, это скорее значит, как далеко вы готовы пойти. Как сильны и искренне мои намерения. Посмотрим». На ум сразу пришла та полубезумная идея, что посетила меня вчера. Вполне естественно, она сразу была отброшена, и все же она вполне осуществима. «Я могу, скажем, похитить Мику сама?» Стоило ему услышать мои слова, как Клифф невольно вскричал. «Похищение? Что ты такое говоришь?» Я хочу сказать, что вот так я нанесу серьезный удар по ключевым точкам фракции противников демонов. Я не об этом. Если ты пойдешь на это, похищение Мика может полностью уничтожить дом Латрея. Ты хочешь сказать, что готов уничтожить дом твоей собственной семьи? Я медленно перевел взгляд на Клифа: Этот дом не имеет ничего общего с моей семьей. Я снова отвел взгляд от потерявшего до речи Клифа. На губах папы снова мелькнула улыбка.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 «Если вкратце, я хочу вместе. Я довольно жалок, да?» Рудеус, еще не слишком поздно. Ты все еще можешь обсудить все это с ними. Если хочешь, я тоже могу пойти туда с тобой». Клиссемпай. Сэмпай, дом Латрея ведь сам предложил помощь в поисках твоей матери, так?»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 Мы решили начать советоваться с Терезой, начиная со следующего же дня. Вот только была там одна небольшая проблема. Она ведь капитан стражи, охраняющий Мика. С точки зрения иерархии в ордене храма, она носит звание офицера среднего звена в отряде щита. Обычно в свое время она проводит рядом с Мика, защищая ее. А что касается самой Мика, то она вообще никуда не выходит и ничего не делает.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 В штаб-квартире постоянно находится множество рыцарей храма, а также церковных магов, в совершенстве освоивших магию исцеления барьеров. Кроме того, Мико постоянно сопровождает ее маленькая личная гвардия, примерно из 10 человек. Она находится в самом центре очень хорошо защищенного и охраняемого места.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 Тем не менее, если я буду открыто поджидать их там, это сразу вызовет ненужные подозрения. Все-таки Мика – это местная VIP. Пусть даже я хочу встретиться не с ней, а с Тереза, и если я начну бродить там в ожидании, то сразу привлеку внимание ордена храма. Но в общем, я теперь каждый день бываю в этом парке. Стараясь выглядеть как можно естественнее, я провожаю Клифа в штаб-квартиру, после чего ненавязчиво остаюсь в парке. Официальная причина в том, что я вроде как безумно люблю деревья Сакуру. Я даже беру с собой холст, рисуя картину. Хорошую картину ведь не нарисуешь за пару дней, и это стало поводом бывать здесь каждый день. Параллельно Гисус с Аишей тоже занимается своими делами. Аиша пытается найти подходящее место как можно быстрее. Гис уже пытается отыскать следы. Занят он даже нанял несколько помощников, чтобы те наблюдали за домом Латре и его слугами. Конечно, пока еще рано говорить о каких-то результатах. И так оно все и шло, пока наконец-то не столкнулся однажды с Мика в один из ее свободных дней. «О, Рудео сама, так вы тоже пришли сегодня сюда?» Стоило Мика меня увидеть, как она тут же бросилась ко мне. «Вы обещали, пожалуйста, расскажите мне побольше про Эри сама». Как она и просила, я начал рассказывать ей про Эрис. С Эрис было много всяких интересных историй, и Мика слушала их с настоящим восторгом. Ее экскорт относился ко мне с явным подозрением, а их работа как раз и состоит в том, чтобы оберегать Мика от всяких подозрительных типов. Однако я вовсе не подозрительный тип. То, что я являюсь другом Клиффа, уже всем известно. Более того, я близко знаком с Терезой, капитаном охраны.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 Я могу обратиться к брату и отцу, так что у нас есть еще люди, к которым можно обратиться. Просто предоставь это мне. И правда, можно положиться. Прошло несколько дней. Занет пока так и не было найдено. Если верить Гису, никто из слуг семьи пока не был замечен за чем-то подозрительным. Попыток войти в контакт с кем-то посторонним тоже не было. И естественно, никаких следов того, что Занет ходила или покидала дом семьи Латрея. Посему ГИСу заключила что высоковероятно, что Зенит прячут где-то внутри особняка. Меж тем удалось уже подыскать здание для филиала компании наемников. Это была бывшая таверна на окраине торгового района. А Иша в данный момент в самом разгаре стадии обустройства. Нужно все подготовить, включая запасы еды и одежду для новых сотрудников.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 В любом случае, воспользовавшись каменной пластиной связи, я уже проконсультировался с Орсадом. Я поведал ему о сложившейся ситуации и о своих догадках, что это может быть связано с хитогами. В ответ я прежде всего получил сведения о Мика. Имя так и не было названо. Похоже, все-таки так и называют просто Мика. Когда церковь приняла ее, имя было просто забыто. С тех пор она играет роль важного лица в официальных мероприятиях и весьма полезного инструмента в неофициальных.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 И то, что я знаком с ней, еще не значит, что я могу, скажем, запросто позвать ее с собой в дом Латрея, чтобы попытаться вывести Клэр на чистую воду. К слову о силе этой способности Мика, судя по всему, она обрекает на очень короткую жизнь. За все множество циклов, прожитых Орсадом, она умирала вскоре после того, как ей исполнялось 10 лет, и даже самые долгие жизни не доходили до 30.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 церкви занимайся охраной мика. Обычно она даже на выходные не возвращается домой. Другими словами, Клэр практически в одиночку управляет всеми делами в семейном поместье. Естественно, я также спросил Орсона насчет Клэр. Клэр Латрея. Старшая дочь семьи Латрея, обладающая упрямым характером. Чуть ли не с рождения. Семья воспитала ее человека строгого, как к себе, так и к окружающим. Если уж она что-то решила, то останется при своем мнении. Как ее не убеждает до последних дней. Ее муж Карлайл, женившись, вошел в семью. У них родился один сын и трое,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 Кардинальская фракция ратует за изгнание и даже истребление демонов. На их стороне выступает Микка, много влиятельных благородных семей, включая Дом Латрея, а также Орден Рыцаря Храма, а также Орден Рыцарей Храма. Королевская семья и рыцари церкви сохраняют нейтралитет. До этого еще и где-то лет 50 назад все контролировали фракции Изгнания. Поэтому все нечеловеческие расы Мелишони сильно угнетались и постоянно вспыхивали конфликты с жителями Великого Леса. Однако после того, как ими был предотвращен серьезный конфликт со зверолюдьми, влияние фракции принятия стало расти. За следующие 30 лет фракция принятия захватила полный контроль, однако затем родилась Мика, выступив сторонницей фракции Изгнания. Архиепископ, что поддерживал ее, поднялся до положения кардинала и сейчас фракция Изгнания постепенно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 Орсет вечно так говорит. Вот только в этот раз у меня складывается ощущение, что, возможно, именно так и стоит поступить. На данный момент это все. Мне, вероятно, стоило все это узнать заранее. Ну, это визит в Миллес был довольно внезапным. И я оптимистично думал, что мы просто прибудем, поздороваемся, погостим немного и также спокойно отбудем. Когда я все же соберусь королевство дракона-короля, нужно будет подготовиться более тщательно. Прошло еще несколько дней, и от Терезы пришли хорошие новости. Не удалось получить косвенное признание, что мы действительно удерживаем где-то зенит. О!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 «Я прошу прощения, но мне так и не удалось это выяснить». Тереза сразу помрачнела. Похоже, на всеми силами пыталась выведать у Клэр местонахождение Зенит, но этого так и не удалось. Тогда она попыталась убедить Клэр просто вернуть Зенит мне. Начало с того, что нужно считаться состоянием Зенит, что вообще тяжело будет вот так внезапно найти мужа для вдовы, тем более с умственным расстройством. Добавило что-то вроде того, что пусть вы не признаете Рудеуса, но его статус позволяет ему свободно получить аудиенцию у папы, поэтому стоит попробовать воспринимать его более серьезно. Что он всем сердцем поклялся заботиться о Зенит до самой смерти, так что может лучше довериться ему. Однако Клэр отделалась лишь какой-то бессмысленной фразой и уклонилась от темы.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 Гессу сказал, что после похищения вокруг дома не было замечено ничего подозрительного. Клэр ведет себя так, словно что словно что-то скрывает, или какой-то внутренний конфликт давит на нее. Согласно информации, полученной от Орсада, она не тот человек, что станет позорить себя похищением. Возможно, все-таки за всем этим стоит что-то еще. Но даже если это и так, я не обязан принимать этого внимания. В конце концов, все мои доводы она принимать во внимание не пожелала. Она просто не восприняла меня всерьез.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 «В любом случае, мать просто упрямится, поэтому я попробую повлиять на нее через ее окружение. Я уже передала подробности этой истории отцу и послала брату и сестре сообщения с просьбой вернуться в столицу. Хоть мать и ведет себя так, все же она уважает мнение окружающих. Если отец или брат поговорят с ней, она непременно их выслушает. Вы действительно позаботились обо всем. Мне сложно выразить полноту своей признательности. Не нужно благодарности, в конце концов, мать тут явно не права».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 Все же есть вероятность, что усилия Терезы окажутся безуспешными, и Зене так и не удастся вернуть. И если меня припрут к стене, и не останется ничего, что мог бы еще тут сделать, я сделаю это. Даже если понадобится похитить Мико или разнести по месте семье Латрея на куски, я сделаю все, что потребуется. Для меня самое главное спасти Зенит, если я не смогу, как я взгляну в лицо погибшему отцу или Лили, на которую я оставил все заботы о беременной Сильфии. Учитывая это, я стараюсь лишний раз не встречаться с Мико глазами. Я не знаю точно.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 Любому будет неприятно, если самые сокровенные воспоминания вдруг увидит кто-то посторонний. Так что никто не должен посчитать странным, что я тоже отвожу глаза от ее взгляда. Похитить его будет проще простого. Все, что мне потребуется, это заранее спрятать свиток с кругом телепортации под стулом, на котором она всегда сидит. И когда Мика вдруг исчезнет у всех на глазах, на меня, конечно, пойдет подозрение. На меня, конечно, пойдет подозрение. Вот только они ничего не смогут доказать. Чернила испарятся, останется лишь безобидный лист бумаги. За некоторыми редкими исключениями никому и в голову не придется, что я использовал свиток телепортации. Телепорт же будет напрямую связан с нашим филиалом компании наемников. То самое помещение в глубине, где хранятся запасы еды и одежды для сотрудников. И пока будут идти переговоры, за Мика будет присматривать Аиша. Однако мне все же хотелось бы избежать такого развития событий, если это только возможно. Это будет просто непростительно по отношению к Терезе, которая отвечает за охрану Мика. Она по-настоящему тепло ко мне относится. Чтобы помочь со всей этой ситуацией, она даже связалась с родственниками, живущими в городе вдали от Мелишиона. Хотя не знаю, пока что они обо всем думают. Даже сэр Карлайл, который, по идее, должен был быть,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 И все же даже так, если дело дойдет до прямого конфликта, я не постесняюсь ответить. Даже если это покроет меня позором, я сдержу обещание, что дал Полу и Лили. И все же, я бы хотел разорвать все контакты с Терезой до того, как это случится, если возможно. И если у Терезы не получится переубедить мать, я по крайней мере не хочу использовать столько варные трюки и подставлять ее. Я предпочту силы вырубить сопровождение Мика перед похищением. Вместо Зенет, у которого уже есть такой великолепный сын, почему она не хочет занять поисками мужа для меня? Слушая, как вздыхает Тереза, я еще раз поклонился, прощаясь, я вовсе не такой уж и великолепный. Прошло еще несколько дней. Всего уже 14 или 15 дней с моего приезда в страну. Поступила новая информация от Гису и Аиши, которые же вместе занимались поисками. Зенет после того, как наша местная база была установлена и укреплена.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 Даже если она и управляет семейным поместьем, все же не она глава семьи. Даже если она и попытается воспротивиться, это будет лишь вопрос времени. Это настоящий шахмат. Я не могу не испытывать бесконечную признательность Терезе, которая смогла все так это быстро организовать. И даже если это не сработает, мы уже выяснили местонахождение Зенет и оценили потенциал местной охраны. И если предварительно посоветоваться с Терезой, она даже сможет набросать нам приемлемый план здания и сделать предложение, где именно могу держать Зенет. Естественно, если сам глава семьи выступит на нашей стороне, не будет нужды устраивать рейд на поместье. Просто войдем силой, отыщем Зенет, а Клэр получит свою порцию порицания».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 Поначалу сопровождающие Мика просто высмеивали меня, однако стоило мне добавить на картину Мика в белоснежном платье, и их мнение сразу полностью изменилось. Посыпался целый шквал похвал. Простые они все-таки парни. Что до Мика, то она сказала, что хочет получить эту картину, когда та будет закончена. Если и правда нравится, то, пожалуйста, с удовольствием подарю. Кстати, я также подумала, что в тайне сделать и подарить ей свою фигурку. Если подумать, даже без всей этой закулисной борьбы с укреплением позиций фракции Папы и ослаблением его противников, если Мика в одиночку заявит, я одобряю продажу этих кукол. Это, вероятно, будет вполне достаточно. Поначалу я даже не буду продавать фигурки демонов, но когда пойдут продажи, я могу включить их. Сделать частью коллекционной серии, хотя все-таки, наверное, это невозможно. Вряд ли Мика действительно обладает такой полнотой власти.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 Дерево сарак уже полностью лишилось цветов. Напротив стоял мой одинокий мольберт с холстом. И никаких следов людей. Мне казалось, я почувствовал что то присутствие. Но похоже, это лишь мое воображение. В конце концов, у меня же нет третьего глаза, как у Руджерда. Хм? Только одна вещь, которую я не понимал. На мольберте стояла горящая свеча. Одинокая свеча.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 Выкрикнул я, одновременно направив потоки маны магическую броню. Я в полной боевой готовности. Стараясь держать поле зрения все окружение, я направился к дереву Сараку. Даже если они не выйдут, отлично. Я буду атаковать их с магией расстояния, цели в слепую зону. Только надо не повредить дерево, ведь оно так нравится Мико. Тогда магия ветра. Побеждает тот, у кого инициатива. Э!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 При попытке выйти наружу вас блокирует невидимая стена, а если попытаться использовать магию, барьер нейтрализует магию. «Это барьер королевского уровня, Рудеус Кун?» Раздался чей-то голос из-за дерева. Оттуда не спеша выступила женщина, одетая в синие доспехи. Это лицо невероятно похоже на Зенет, и я сразу узнал, хотя его скрывал и шлем. И не только она. Из тени других деревьев, из глубин парка один за другим выходили мужчины. Те самые парни, что были святой принцессой, ее спутники-задроты, также известные как элитные рыцари храма. Но то и есть, это я так думаю, их лица тоже были спрятаны за этими шлемами странной формы. «Прости, но мы получили информацию, что ты собираешься похитить Мику сама?» «Я замер, пораженный. Рыцари между тем уже окружили барьер вокруг меня». «Посему? Да начнется инквизиция!» Мужчины в шлемах разом вонзили свои мечи в землю. Прозвучал странно угрожающий звук. Эхом разнесся по окрестностям.